Борис Борисович Нечаев, он же Барбарисыч, приступил к своим обязанностям ровно без пяти-восемь, сменив ночного сторожа, который мирно спал за конторкой. Охранник ушел, зевая, а Нечаев принялся причесываться, глядя в крошечное зеркальце. Зеркальце отражало неестественно бледное, с синюшными губами лицо, что было непривычно. Барбарисыч всегда отличался ярким румянцем, Вчера вечером они встречались с Зиной Рудковской. Зина умоляла начать все сначала. Принесла домашнее вино, сказала, что делала его сама. Хвасталась своей хозяйственностью, намекала, что он, Боря, с ней будет счастлив. Нечаев вино выпил, но насчет будущего прогнозов делать не стал. Теперь, сидя на своем рабочем месте, Нечаев вспомнил о том, что вино показалось каким-то странным, словно в него подмешали чего-то. Да и это неестественная бледность. Он почувствовал спазм в желудке и быстро помчался в другой конец коридора. Отравило, с ужасом подумал он, покрываясь неприятной испариной. В унитазе нежно журчала вода, но в какой-то момент Нечаев потерял способность слышать и видеть, так ему стало плохо. Все заволокло зыбкой пеленой, Он едва сумел удержаться на ногах. «Готовить Зина не умеет, это точно!» — тоскливо подумал он, стоя на коленях перед унитазом. «Нет, с ней жить нельзя. Рано или поздно она меня отравит. Пусть не нарочно, но это тоже мало утешает. А что если...» — Нечаев внезапно похолодел. «Если она специально этой дрянью меня напоила». Мысль эта не случайно возникла у Нечаева. Некоторое время назад он видел на столе у Зины журнал, открытый на той странице, где говорилось о приворотных зельях. Ради смеху прочитал два абзаца. Он попытался вспомнить, что входило в состав зелья. Кажется, помимо трав были еще какие-то компоненты вроде мышиного помета и мелко измельченных волос. Нечаев содрогнулся. Впечатление было такое, что его желудок стремился вывернуться наизнанку. «Зинки станется! Наверняка она в это винище приворотное зелье подмешала!» С ненавистью подумал он. В колдовство и магию Нечаев не верил. Его пугало другое. То, какими последствиями могло обернуться воздействие на организм всей этой дряни, которой воспользовалась Рудковская. Это и помереть недолго!» Время неуклонно приближалось к девяти, но покинуть туалет Нечаев не мог. Один приступ тошноты следовал за другим. Утешало только то, что с утра посетителей обычно не было, а сотрудники «Минервы плюс» могли попасть в офис беспрепятственно. У всех были специальные карточки. Наконец ему стало немного лучше. Нечаев умылся и не нетвердым шагом отправился к своей конторке. Часы показывали без двух минут девять. Внезапно зазвонил телефон. «Алло?» «Нечаев, ты?» — возбужденно спросил Финагеев, охранник с первого этажа, который сидел на проходной. «У вас мужик из окошка выпал». «Что? Что ты несешь?» — расслабленно пробормотал Нечаев. «Мне сейчас не до шуток». «Я не шучу. Этот ваш, по компьютерам, главный который. сейчас скорая приедет, милиция еще». «Юра?» «Пересветов?» — с ужасом переспросил Нечаев. «Выпал из окна? Когда?» «Да сейчас вот, совсем недавно! Что у вас там произошло?» «Да ничего не произошло», — в полуобморочном состоянии ответил Нечаев и положил трубку. Выходит, пока он отсутствовал, на своем месте явился Пересветов и почему-то выпал из окна. Нечаев принялся рысью обегать комнаты. Так и есть. В комнате, где располагался информационный отдел, висел Юрин плащ. На экране включенного монитора плавали разноцветные рыбки. Через несколько минут в контору ввалились возбужденные сотрудники. Они шумно обсуждали произошедшее. Секретарша Полина рыдала. «Что творится? Что творится?» – стонал кто-то. «Бедный Юрочка!» «Нет, но как такое могло случиться?» С изумлением и страхом обращался ко всем гурив Николаевич, «Я не понимаю. Он что, решил руки на себя наложить?» «Боря, в каком он был состоянии?» «В нормальном», — растерянно брякнул Боря. «Боже, зачем я вру?» — в панике подумал он. «А вдруг в милиции решат, что это я выкинул его из окна? То есть я не обратил внимания?» Тут же поправил он себя. «Прошел мимо. Здрасте, здрасте. Э, вот и все». «Один он был?» — спросил кто-то. «Конечно, один!» — пробормотал Нечаев, прижимая руки к животу. Еще через некоторое время прибыл следователь. Обошел контору, переговорил со всеми, в том числе и с Нечаевым, который умирал от страха и слабости. «На вас лица нет», — мельком заметил следователь. «Да, ну и понятно. Когда пришел ваш сотрудник?» «Я не помню, не обратил внимания». «В промежутке между восьмью и девятью», — с трудом выговорил Нечаев. «Ну, а что делал Пересветов, когда пришел?» «Да откуда же я знаю?» — пробормотал Нечаев со слезами в голосе. «Мне отсюда не видать было. Коридор у нас тут зигзагом». «Ого!» — хмутнул следователь. Некоторое время пристально и с недоумением разглядывал мозаичное панно «Битва при Грюнвальде». Нечаев трясся от страха и клял себя последними словами за то, что соврал. Но отступать теперь было поздно. Скоро следователь вынес свой вердикт. Пересветов пришел в начале девятого, это подтвердил и Финогеев снизу. Один. Рядом с ним никого не было. Прошел мимо Нечаева в свой кабинет, там разделся и включил компьютер. Далее отправился в курительную комнату, выкурил до половины сигарету, она была там единственной, накануне вечером Людмила Климовна все вычистила, аккуратно затушил ее в пепельнице, а затем прыгнул с балкона. Следов борьбы нигде обнаружить не удалось, лишь царапины на перилах, Пересветов падая цеплялся за них, ни криков, ни шума никто не слышал. «Это самоубийство», – твердо произнесла Нина. Она пришла позже всех, но держалась уверенно, несмотря на то, что покойный был когда-то ее женихом. Она обращалась ко всем. «Вы что, не понимаете?» «А иначе и быть не может», — вздохнул Гурьев, преданно глядя на нее. «Причина?» — благожелательно спросил следователь. «Версия самоубийства была ему очень по душе». Тут уж вся контора в один голос принялась растолковывать ему ситуацию, с брошенной беременной невестой, роковой женщиной по имени Жанна Ложкина и муками совести, которыми не мог не страдать покойный, поскольку уж совсем под лицом он не был. Муки совести – вот что, судя по всему, заставило пересвета расстаться с жизнью. Следующие несколько дней работа в конторе шла из рук вон плохо. Всех трясло, словно в лихорадке. Все были под впечатлением от гибели Юры Пересветова. Платон Петрович Крылов долго кричал на Полину, что она ему не доложила о настроениях, царящих в конторе. «Можно же было заметить, что Пересветов не в себе, а?» «Платон Петрович, он всегда не в себе. У него было такое лицо!» — хныкала Полина. «Откуда я знала?» «Господи, господи, и где я теперь хорошего системного администратора найду?» Убивался Крылов. «Ну, Юра, ну, дурак!» Запутался в женщинах. «У всех проблемы, а у кого их нет? Я же с балкона не прыгаю, например!» В бухгалтерии стояла тишина. Нина, спокойная и бледная, молча шелестела накладными. От нее не отходил Гурьев. В курилке то и дело толкался народ. Это место, последний приют Пересветова, место, где разыгралась трагедия, буквально притягивало к себе «Народ!» «Я вот чего не понимаю», — сосредоточенно хмуря лоб говорила Карина. «Это что же получается? Юрка пришел на работу, выкурил сигарету и сиганул с балкона, так что ли?» «А что тут непонятного?» — пожал плечами Потапенко. «Нет, Артур, ну ты сам подумай, зачем он на работу тогда шел? Он что, дома не мог этого сделать?» «Вот именно, не мог!» вступила в разговор Полина с красными заплаканными глазами. «По-моему, дома это сделать невозможно. Надо именно куда-то уйти. Я, я, я иной раз вот тоже так. Приду на работу в понедельник, выкурю сигарету и прямо жить не хочется. Я лично очень хорошо понимаю Юрку». «Курить нельзя!» В полуоткрытую дверь раздраженно крикнула Зина Рудковская. «От этого табака сплошной вред». «Я вот, думаю, думаете, зря этот плакат повесила? Это было предупреждение. Но меня ж никто всерьез не воспринимает!» Прокричав это, она скрылась. Некоторое время в курилке все молчали. «Юрка бросил Нину ради Ложкиной, а Ложкина, по-моему, и не думала с ним сходиться», тихо произнесла Полина. «Можно сказать, Юрка и Нину потерял, и ребенка, а Ложкина...» «Да кто их там разберет?» Сердито воскликнула Карина. «Вы что, нашу Жанну не знаете? Очень ей был нужен этот Юрка». «Ей, по-моему, никто не нужен», мстительно произнесла Полина. «Она знаете, что любит? Людей лбами сталкивать, вот что! Ей от этого особое наслаждение. Она у меня на дне рождения такое устроила, вы не поверите!» «Тут место особое!» поднял палец Потапенко. «Какая-нибудь геопатогенная зона! Это ведь сталинский дом! Говорят, его строили репрессированные. на месте старого кладбища, без учета розы ветров. Поэтому тут вечно страсти кипят. Возьмите, например, Рудковскую с Барбарисочем. понизил он голос. «Где гарантия, что они друг друга не поубивают? Артур, перестань!» С нервным смешком воскликнула Карина, стряхивая пепел себе на туфли. «Да-да, страсти так и кипят!» Потапенко подошел к балконной двери, потрогал ручку. «Шекспировские страсти!» В пору самому балладу сочинить о безумной любви сисадмина к одной прекрасной менеджерше. Вы не в курсе, как будет слово звучать «менеджер» в женском роде?» «Артур, не смешно!» В курилку заглянул разъяренный, разъяренный. В курилку заглянул разъяренный Крылов. «Полина, ты опять тут? Сколько можно?» «Платун Петрович, я всего на пять минут отошла». «Ну да, так я и поверил», — завопил тот. «Работнички, к чертовой бабушке всех поувольняю!» «Платун Петрович», — захныкала Полина. «В общем, найди мне срочно Сидорова с Айхенбаумом». Треть сейчас, Они все никак с обеда не могут вернуться. Передаем, что завтра они на работу не пойдут, будут гроб тащить. Я их на похороны Пересветова отрежаю. Да, Потапенко, ты тоже идешь. Вот так». Крылов исчез, а в комнате повисла напряженная тишина. «Да, — наконец пробормотал Потапенко. «Невеселая миссия». «Никогда не угадаешь что день и час, когда Господь решит призвать нас к себе». «Пересветова никто не призывал», — мрачно возразила Карина. «Он сам решил уйти». «Он не виноват. Это его Ложкина довела», — с ненавистью произнесла Полина. «Вы не представляете, она меня чуть с мужем не поссорила».